Оливеру и Луи, которые мне дороже всей золотой волшебной страны. — Почему я должен принести именно три пряди королевы-фей? — спросил юный принц старуху. — Почему не две или четыре? Старуха наклонилась к нему, но прясть не перестала другого числа нет дитя мое три число времени разве не думаем мы о прошлом настоящем и будущем три число семьи разве не говорим мы о матери отце и ребенке? три число фей разве не ищем мы их между дубом и ясенем, и боярышником. Юный принц кивнул, ибо слова мудрой старухи были истинны. Вот почему мне нужны три пряди, чтобы сплести волшебную косу. Из волшебной косы Элизы Мейкпис ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ЛОНДОН, АНГЛИЯ, 1913 ГОД Там, где она пряталась, было темно и немного страшно. Но маленькая девочка старалась слушаться госпожу, которая строго-настрого запретила ей выходить из укрытия. Пока небезопасна, она должна сидеть тихо, как мышь в кладовке. Девочка думала, что это игра вроде пряток, лапты или картошки. Она сидела за деревянными бочками, прислушивалась к доносившимся звукам и мысленно рисовала картинку происходящего. Когда-то этому научил ее отец. Мужчины вокруг громко перекрикивались. Девочка подумала, что эти грубые голоса, наполненные морем и солью, принадлежат морякам. Вдалеке слышались гулкие корабельные гудки, пронзительные судовые свистки и плеск весел. А в вышине распластав крылья и впитывая разливающийся солнечный свет — Галдели серые чайки. Госпожа обещала скоро вернуться, и девочка очень ждала этого. Она пряталась так долго, что солнце переместилось по небу и согревало ее колени, проникая сквозь новое платьице. Девочка слушала. Не шуршат ли юбки госпожи по деревянной палубе? Обычно ее каблуки Дробно стучали вечно спешили куда-то, совсем не так, как мамины. Девочка вспомнила о маме, рассеяно, мельком, как и положено ребенку, которого горячо любят. Когда же она придет? Затем мысли снова вернулись к госпоже. Она и раньше была с ней знакома. Ты, бабушка, говорила о ней, называя... Сочинительница Сочинительница жила в маленьком домике на окраине поместья за колючим лабиринтом. Но об этом девочке знать не полагалось. Мама и бабушка запрещали ей играть в лабиринте и приближаться к утесу. Это было опасно. Всё же иногда, когда за ней никто не присматривал, Девочке нравилось нарушать запреты. Солнечный луч забрежал между двумя бочками, и сотни пылинок затанцевали в нем. Девочка вытянула палец, пытаясь поймать хоть одну. Сочинительница, утес, лабиринт и мама. Мгновенно покинули ее мысли, она... Смеялась, наблюдая за тем, как близко подлетают пылинки, прежде чем унестись прочь. А внезапно звуки вокруг изменились, шаги ускорились, голоса зазвенели от возбуждения. Девочка наклонилась, попав в завесу света, прижалась щекой к прохладной древесине бочек и одним глазком посмотрела сквозь доски. Ей. Открылись чьи-то ноги, туфли, подолы нижних юбок, хвосты разноцветных бумажных лент, развевающихся на ветру. Хитрые чайки рыскали по палубе в поисках крошек. Огромный корабль накренился и низко заревел, словно из глубины своего чрева. Девочка затаила дыхание и прижала ладошки к полу. Волна колебаний прокатилась по доскам палубы, достигая кончиков ее пальцев. Мгновение неизвестности корабль натужно пошел прочь от пристани. Раздался прощальный гудок, пронеслась волна радостных криков и пожеланий. Бон Примечание? доброго пути КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ Они отправились в Америку, в Нью-Йорк, где родился ее папа. Девочка часто слышала, как взрослые шептали собаке езде. Мама убеждала папу, что ждать больше нечего и нужно уезжать как можно скорее. Девочка снова засмеялась. Корабль рассекал воду точно гигантский кит, моби-дик из истории, которую часто читал отец. Мама не любила такие сказки, она считала их слишком страшными и говорила, что в головке дочери не должно быть места подобным мыслям. Папа неизменно целовал маму в лоб, соглашался с ней и обещал в будущем быть осторожнее, но продолжал читать девочке об огромном ките. Были другие любимые истории из книги волшебных сказок. Они рассказывали о сиротках и слепых старухах, о долгих путешествиях через море. Папа просил только не говорить маме. Девочка и сама понимала, что эти чтения нужно держать в секрете. Мама и так чувствовала себя неважно. Она заболела еще до рождения дочери. Бабушка частенько напоминала девочке о том, что нужно хорошо себя вести, так как маме нельзя расстраиваться. С мамой может случиться нечто ужасное, и только девочка будет во всем виновата. Девочка твердо хранила в секрете волшебные сказки, игры у лабиринта и то, что папа, Водила ее в гости к сочинительнице. Она любила маму и не хотела ее огорчать. «Ага!» — раздался голос над духом «Попалась!» Кто-то отодвинул бочку в сторону, и девочка зажмурилась от солнечных лучей. Она моргала, пока обладатель голоса не заслонил свет. Это был большой мальчик, восьми или девяти лет. «Ты не Салли?» — заключил он, разглядывая ее. Девочка отрицательно покачала головой. «Кто ты?» По правилам игры она не должна открывать свое имя незнакомцам. «Ну?» «Секрет». Он наморщил нос. И веснушки на его лице собрались вместе. — Это еще почему? Девочка пожала плечами. а сочинительнице тоже нельзя было говорить. — А где тогда Салли? Мальчик начал терять терпение. Он огляделся по сторонам. — Она побежала сюда, я уверен. Вдруг по палубе прокатился смех. Раздался шорох и быстрые шаги. Лицо мальчика просветлело. «Скорее! Не то удерет!» Девочка высунула голову из-за бочки. Она смотрела, как мальчика ныряет сквозь толпу, увлеченный погоней за вихрем белых нижних юбок. У нее даже пальчики ног зачесались. Так хотелось поиграть вместе с ними. Но сочинительница велела ждать. Мальчик убегал все дальше. Он обогнул тучного мужчину с навощенными усами, от отчего тот нахмурился, и черты лица его сбежались к переносице, точно семейка перепуганных крабов. Девочка засмеялась. Может, все это часть той же игры? Сочинительница похожа на ребенка больше, чем другие взрослые. Вполне возможно, что она просто играет с ней. Девочка выскользнула из-за бочек и попыталась выпрямиться. Левая нога так затекла, что ее пощипывала и покалывала. Пришлось подождать, пока пройдет онемение. В это время мальчик повернул за угол и исчез. Более не рассуждая, девочка рванула за ним. Стучали пятки, сердце пело в груди.